«Тройки и особое совещание». Некоторая либерализация отношений к заключенным в северо-восточных лагерях, наметившаяся в 1932-1933 годах, ничуть не умерила рвение карательных органов в отношении тех граждан СССР, которые находились на свободе. Причиной такой, казалось бы непоследовательности было четкое разделение функций различных служб внутри этих органов. В ГПУ, которая в 1934 году была преобразована в НКВД, существовали независимые друг от друга. друга И не подчинявшиеся друг другу самостоятельной службы управления, которые занимались разными этапами репрессий человека, превращая его в заключенного. Первая служба оперативно следственная, в разные времена носила разные наименования. Работники этой службы. выявляли подозреваемых преступников, подлинных или мнимых, арестовывали их, вели допросы и другие следственные действия. Когда все обстоятельства преступления, повторимся, неважно подлинного или выдуманного, были выявлены и оформлены в виде следственного дела, документы нужно было отправлять в суд по идее все суды в СССР были независимы они формально не входили в ГПУ НКВД но во-первых независимость это была лишь декларирована фактически же суды как и другие составляющие карательной системы советской страны строго подчинялись партийным установкам. Если партия провозглашала необходимость усилить борьбу с контрреволюционерами, то НКВД и суды были обязаны выполнять эти директивы. В судах все же находились добросовестные люди, которые, если органы НКВД – подсовывали им уж очень халтурно состряпанные дела, оправдывали обвиняемых или возвращали дела на доследование. В дальнейшем повествовании мы встретим такие факты. Чтобы избежать подобных с точки зрения органов следствия НКВД неприятностей, Было бы хорошо не отправлять дело в суд, а рассмотреть его внутри самого НКВД. Именно в этих целях, в недрах ОГПУ НКВД, и были созданы так называемые внесудебные органы. На высшем уровне в самом ОГПУ, а затем в наркомате, действовало особое совещание – на нижестоящей ступени в республиках, краях и областях это были так называемые «тройки». И особое совещание, и местные тройки были тем удобны для власти, желавшей без помех репрессировать своих граждан, если не имелось хоть каких-то доказательств их виновности. что внесудебные органы подобных доказательств не требовали, а полностью полагались на мнение следственного органа, то есть тех же работников НКВД. Право внесудебной расправы ОГПУ было предоставлено постановлением ЦИК СССР от 28 марта 1924 года в соответствии с ним в ОГПУ было сформировано особое совещание в составе трех членов коллегии этого органа, то есть высших чинов ОГПУ и прокурора. Часть оформленных дел выносилась на рассмотрение полной коллегии ОГПУ. В 1930 году президиум ЦК СССР очередным постановлением разрешил ОГПУ передоверять свои полномочия по внесудебной расправе тройкам на местах. В их состав входил начальник краевого или областного отдела ОГПУ, секретарь крайкома, обкома. и местный прокурор. Когда в 1934 году вместо ОГПУ был образован наркомат внутренних дел СССР, в его структуре были также созданы подобные внесудебные органы. Особое совещание теперь возглавлял нарком С 1934 года это был Егода. В его состав входили заместители наркома, еще несколько высших чинов этого карательного наркомата. Но вскоре выяснилось, что у этого особого совещания оказывалось очень много работы. Количество граждан, которые хотели репрессировать, возрастало день ото дня. Поэтому приказом НКВД от 27 мая 1935 года права особого совещания по внесудебному рассмотрению дел были, так же, как и прежде в ГПУ, переданы на места В республике, края и области Там были организованы тройки Вначале местные тройки Имели право принимать решения По рассматриваемым делам О заключении в лагеря На срок до пяти лет Ссылки и высылки Но когда начались массовые репрессии Против граждан под лозунгом «Борьбы с троцкистами и контрреволюционерами» приказом НКВД от 30 июля 1937 года местным тройкам было дано право выносить постановление о заключении в лагеря до 10 лет и о расстреле наиболее враждебных из перечисленных выше элементов. Смотри «Источники и литература», пункт 61. Особое совещание ОСО и местные тройки действовали одновременно и параллельно. Четкого разделения дел не существовало. Как правило, Для рассмотрения в особом совещании направлялись дела обвиняемых, работавших в центральных наркоматах, ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях и в учреждениях Москвы, Ленинграда, других крупных городов. Дела же более мелких контрреволюционеров, извольно наемных, А также всех заключенных, которых обвиняли в контрреволюционной деятельности, проводившейся ими в лагерях, оставляли себе местные тройки. Внесудебные органы использовали сокращенный вид судопроизводства. Члены троек и ОСО не видели обвиняемых. не читали ни протоколов допросов, ни текста обвинения, никаких других документов следственного дела. Они им были не нужны. Орган НКВД, ведший следствие, подготавливал для заседания ОСО или Тройки короткую справку на обвиняемого, где буквально в нескольких фразах Сообщал состав преступления, статьи и пункты Уголовного кодекса, под которое оно подпадало. Само преступление автоматически считалось доказанным. Внесудебный орган определял лишь меру наказания. ВМН – высшая мера или столько-то лет лагерей. Внесудебные органы действовали анонимно и заочно, то есть никакого заседания наподобие судебного процесса в этих органах не проводилось. Обвиняемые никогда не присутствовали ни на особом совещании, ни на совещаниях троек. Как правило, несчастные люди в этих случаях даже не знали, кто персонально и когда рассматривает их дело. Их никто не спрашивал, признают ли они свою вину. Они не имели возможности выступить в свою защиту, не говоря уже о том, что в работе внесудебных органов никогда не участвовали адвокаты «защитники обвиняемых». Обычно о решении особого совещания или тройки репрессированному сообщалось в устной форме спустя некоторое время после вынесения решения. Как видно из сказанного, деятельность внесудебных органов грубо попирала права граждан, а также элементарные нормы цивилизованного судопроизводства. До сих пор ученым не удалось выстроить документально подтвержденную полную историю Дальстроевской тройки, не рассекреченные многие документы ОГПУ НКВД, неизвестна даже точная дата организация этого внесудебного органа на Колыме. Однако достоверно зафиксировано, что первые два 3 года подобная тройка в дальстрое не действовала. Если местные карательные органы находили на Колыме каких-либо контрреволюционеров, то после окончания следствия их дела обычно направлялись в Москву для рассмотрения коллегии ОГПУ. В некоторых случаях подобные дела передавались в Народный суд Дальневосточного края, во Владивостоке. Тогда члены Краевого суда выезжали в Магадан и проводили там выездную сессию суда». Но эта процедура была весьма хлопотной и поэтому применялась крайне редко. В первые два 3 года репрессии работников Дальстроя по политическим мотивам местным органам ОГПУ не носили массового характера, хотя и были начаты самых первых шагов особого треста по Колымской земле. Мы убедились в этом на примере арестов работников автотранспорта и среди них поляка Ноблина, которых по представлению Берзина коллеге ОГПУ в Москве приговорила к заключению в лагеря уже летом 1932 года. В следующем 1933 году та же коллегия ОГПУ по представлению Берзина вынесла смертные приговоры двум работникам Дальстроя. Аресты и следствия по обвинению этих людей провел так называемый Третий отдел входивший в управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей. Этот отдел, по существу, не имел отношения к деятельности Усвитла. До 1934 года он выполнял функции самостоятельного отдела НКВД подольстрою. Такой отдел почему-то в начале... Не был организован в тресте. Думаю, следует назвать фамилии двух невиновных жертв репрессии, расстрелянных в Дальстрое в 1933 году. 27 июня казнен украинец Михаил Кузьмич Кравцов 1895 года рождения. В тот же день расстрелян русский Трофим Степанович Свиридов 1899 года рождения. Смотри «Источники и литература», пункт 62. Мы не можем достоверно утверждать, что эти люди были вообще первыми, кого в Дальстрой подвергли расстрелу. Мы говорим о них, как о первых, кто был обвинен в контрреволюционных преступлениях и за это убит, а сейчас реабилитирован за отсутствием состава преступления. Таким образом, руководители Дальстроя уже с первых своих шагов как правоверные чекисты начали уничтожать выдуманных контрреволюционеров в этой карательной деятельности они использовали возможности внесудебной расправы над невинными людьми